Глава 26. В Драхонде не все спокойно. По крыше барабанил дождь. Последние два дня на столицу Драхонда обрушился настоящий ураган. По с мостовым неслись потоки воды. На улицах никто не рисковал появляться, так как сильный ветер буквально сбивал с ног. Лишь отряды городской стражи вынуждены были передвигаться по улицам от одной таверны к другой. И никто не знал, почему на город обрушилась подобная ненастье. Никто, кроме Мастина-Детрога и его приближенных. Вышедшая в море армада нуждалась в хорошей погоде. Огромная армия из 400 фрегатов и 300 транспортных кораблей направилась к корволу. 200 тысяч солдат, 10 тысяч магов и бесчисленное количество тяжелого магического вооружения в том числе и стационарные порталы, развертывание которых позволяло перебрасывать с Драхонда прямо на материк людей, правда в небольших количествах, но это больше касалось магов. Хорошую погоду маги обеспечили, но согласно непреложным законам магии, то, что в одном месте пребывает, в другом должно убыть. В результате на южное побережье Драхонда обрушился невероятной силы шторм. Повелитель двух империй, именно такой титул избрал себе сейчас бывший глава Союза независимых магов, упразднивший вековые порядки на своей родине, сидел в кресле на балконе, надежно закрытом от дождя и ненастья магической завесой, правда пропускавшей влажный и чистый ночной воздух. Перед ним стоял стол с легкими закусками и крепким вином, которое он очень уважал. Мастин Дотрок погрузился в размышления. Последняя неделя оказалась насыщенной. Но все подготовленные им дела оказались успешными. После того, как власть в Драхонде была захвачена, он вернулся в союз независимых магов и в короткой схватке уничтожил своего зама, который решил наказать отступника. После этого переброшенные порталами имперские солдаты вместе с верными новому властителю магами взяли под полный контроль некогда независимый остров. Мастин постарался не допустить ошибки сына Трояна и заранее подготовил все так, что все его враги оказались мертвы. Волна убийств, прокатившаяся по острову, сразу сделала власть Детрога легитимной, так как возможная оппозиция оказалась уничтоженной. И вот теперь армада плывет к Орвеллу, а верные сторонники Мастина Детрога продолжают наводить порядок в Драхонде. Кстати, к его удивлению, именно в Драхонде он встретил сопротивление, которое не ожидал. Северные провинции восстали. Там, видите ли, какой-то дальний родственник Трояна объявился. Да и что это за провинции? Пять городов и сплошной снег. Сейчас туда отправлялся корпус генерала Брэга. Одного из нескольких опытных генералов, которых Мастин оставил в живых. Тридцатитысячный корпус, которому было предано 300 магов, быстро наведет порядок. Тем более, как ему рассказали, эти провинции чуть ли не три века бунтовали, и их никак не могли усмирить. Так что все складывалось как надо. К тому же новая королева оказалась весьма покладистой и неплохой в постели. Он сделал глоток вина и почувствовал, как сквозь защитное поле кто-то прошел. Перед ним появился Кредл. «Господин», — поклонился он, — «новости?» «Судя по твоему лицу, вряд ли хорошие», — проворчал Мастин. «Садись». Его ученик сел рядом с ним. «Новости из Черного Края, господин!» С нами связались слуги огненной крысы. Всадник ветра напал на замок повелительницы ночи. Вот как?» Мак откинулся в кресле. «И что в результате?» «В результате он ничего не смог и еле улизнул. Но не это главное. Главное то, что в замке находится посольство Андрела, в котором находится наша хорошо знакомая Мира Дозелт». Мастин напрягся. Вся расслабленность, с которой он сидел в кресле, вдруг куда-то исчезла. И на Кредла теперь смотрел настоящий дотрог, жестокий и безжалостный маг. «Продолжай», — коротко произнес он. «Посольство прибыло вчера. Насколько я понял, теперь Моргалд вошел в число наших врагов. Он верно служит повелительнице ночи». «Это плохо, Кредл», — задумчиво пробормотал его собеседник, пробарабанив пальцами по столу. «В кругу наши позиции ослабевают». Этот идиот Огненная крыса так и не смог вовлечь в наши сети каменного вепря, а через месяц у них выборы нового главы совета, и они как раз совпадут с нашим вторжением. Представь только, если Моргалд с посланцами Андрела изложит на совете все, что он знает, а повелительница Ночи поддержит его своим авторитетом. Рисковано все это. Поэтому наши союзники в Черном крае просят помощи. «Интересно, какой же?» «Они...» – Кредл осторожно посмотрел на своего повелителя и тихо продолжил. «Они хотят, чтобы мы отправили им наемников. Смертников». «Серьезно? А они сообщили тебе зачем?» Кредл был единственным, кроме Детрога, человеком, кто напрямую общался с Черным Краем, поэтому доверяли ему так же, как и самому Мастину. «Насколько я понимаю, они хотят устроить небольшой переворот и захватить власть». Получается, круг тринадцати исчезнет и появится Империя Черного Края. Такое возможно, кивнул Кредл. Нет, мой ученик, этого не должно произойти. Нам выгодно, пока эти маги грызутся между собой. Нам не нужен объединенный Черный Край. Это потенциальный враг огромной силы. Так что пусть грызут друг другу глотки. Мак улыбнулся, приходя в хорошее настроение. То есть наемников мы им не отправим. «Разве я это сказал?» – рассмеялся Детрок. «Отправим, конечно. У нас в королевской темнице маги сидят?» «Есть, но... Насколько я помню, наши мастера заплечных дел уже неделю с ними работают». «Да, конечно. А Вот и подбери самых лояльных на нынешний момент к нам, обработайте их как следует и пошлите нашим союзникам. Конечно, господин». «И постарайтесь сделать так, чтобы они не были слишком разговорчивы, если их вдруг поймают. Не мне тебя учить». «Да», – кивнул Кредл. «Я сейчас же этим займусь». «Вот и прекрасно». «И еще что-нибудь?» «Нет». Кредл начал было подниматься, как вдруг побледнел и опустился в кресло. «Что случилось?» Вырвалось у насторожившегося дотрога, который понял, что его собеседнику только что сообщили что-то важное. «Господин», – Кредл замялся. «Ну!» – рявкнул повелитель двух империй. «Господин, корпус генерала Брэга разбит!» «Что?» Детрок не верил собственным ушам. «Как? Почему? Там триста магов против этой шушеры!» «Как мне доложили, корпус попал в засаду около кренских холмов!» Кредл старался не смотреть на своего повелителя. «Пока неизвестны подробности, но от всего корпуса осталось не более пяти сотен человек. Это те, кто добрались до Грабаджа». Говорят, что Сет Рон, двоюродный племянник Трояна, провозгласил себя королем Сетом Первым. Кулак Детрога грохнул по столу так, что по тонкому дереву пробежала змеистая трещина. «Никому нельзя доверять, все бездари! Ну как с такой армией проиграть разбойникам? Мне еще говорили, он один из самых опытных генералов!» «Но это так и есть», – начал было Редл, но замолчал под яростным взглядом своего повелителя. «Молчи», – прорычал тот. «Вызови мне командующего Деринга! Немедленно!» «Да, господин», вскочил Кредл. «Иди». Оставшись в одиночестве, Макс со вздохом поднялся из-за стола и подошел к балкону. Он смотрел на раскинувшийся перед ним город, пока не почувствовал, что кто-то вошел на балкон. А, командующий», – процедил он. Стоявший на вытяжку, седовласый невысокий человек с холодным надменным лицом побледнел. «Скажи мне, генерал Брэк, он кто? Предатель?» «Или идиот?» «Генерал Брэк, один из лучших наших офиц...» «Молчать!» — вновь рявкнул Детрок. «Какой он лучший, если 30 тысяч человек вместе с магами гибнут в какой-то ловушке от сиволапых повстанцев?» «Но это действительно лучший!» — выдавил из себя командующий. «Тогда я вам сочувствую!» Голос мага стал тихим, но ярость из него никуда не исчезла. «Уничтожьте этот очаг бунтарства! Пока у нас есть время!» Пока плывет армия Корвалу, нам надо растоптать этого с позволения сказать короля. И не дай вам боги этого не сделать в ближайшее время. Вы меня поняли, Даринг? Да, выдавил тот. Обратитесь к Кредлу, возьмите магов. На этот раз возьмите моих магов и магов опытных. Тот же Кредл вам их найдет. Но я не хочу слышать об еще одном поражении. Убирайтесь. Командующий пулей вылетел с балкона. Детрок тяжело вздохнул. Похоже, он слишком доверился драхонским командующим. Пора это заканчивать. Он вернулся в свое кресло и, налив себе вина залпом, выпил. Признаюсь, утром я проснулся с большим трудом. Если бы не помощь Мервина, который бесцеремонно растолкал меня, думаю, что спал бы я долго. После обильного завтрака, доставленного расторопным слугой, мы спустились вниз, где нас уже ждали, мира и клант. Мы перебросились с девушкой пару слов, но она успела взять меня за руку и подарить взгляд, который будоражил кровь, не хуже, чем наш с ней поцелуй. Во дворе замка нас ждали две кареты и несколько десятков конных гвардейцев вместе с солдатами Эйры, которую, видев меня, тоже мне улыбнулась. «Демон меня побери. Мервин, что, был прав? Я, конечно, не монах, но никогда не славился победами на любовном фронте. Наверное, в этом старомоден, что ли?» Но больше всего меня взволновало то, что мне выпало ехать в карете вместе с повелительницей ночи. И как же я был благодарен Мервину, который умудрился навязаться к нам, чем, похоже, рассердил нашу гостеприимную хозяйку. Но, может, это мне и показалось, так как она сразу приняла приветливый вид. Во второй карете оказались Кланд и Эйра. Моргалджа, как мне сообщили отдельно с охраной, отправился сразу в поместье волшебницы. И вот наша кавалькада тронулась. Я невольно посмотрел на сидевшую напротив меня волшебницу. Надо признать, что она была ослепительна в своем костюме, из облегающих штанов и черной блузки. Но ничего, кроме страха, она у меня не вызывала. Слишком хорошо я представлял, какое чудовище сидит передо мной. Опять же выручил Мервин. Нашего капитана соседка, похоже, не пугала. Он легко завел непринужденный разговор, избавив меня от этого. Я же только изредка ловил на себе изучающие взгляды волшебницы, но старался делать вид, что любуюсь пейзажем за окном. Надо признать, что там было на что посмотреть. Леса, занимавшие большую часть владений волшебницы, впечатляли. Густые ровные деревья, сурово вставшие стеной вдоль дороги, вытянув свои раскидистые ветви лапы, разительно отличались, например, от того же самого синего леса. И я бы не рискнул после них назвать его «лесом». «Вы бы рассказали нам о вашем круге», – вдруг спросил Мервин, прервав очередную из своих длинных и героических историй. «Мы же почти ничего не знаем о Черном Крае. Кроме того, что вами пугали детей, неожиданно для себя ляпнул я и тотчас пожалел. Оба собеседника повернулись ко мне. Мервин с удивлением, волшебница же… Нет, не хочу даже комментировать ее взгляд. Это надо понимать как комплимент, Иринг, проморлокала она. Или нет?» Не дождавшись от меня ответа, она продолжила: В ваших королевствах очень много выдуманного о нас, я разве такая страшная, ужасная и жестокая? Несомненно, именно такая, хотел сказать я, но вслух произнес Нет, конечно же, нет. Попробую поверить тебе, вновь улыбнулась она. И что вы хотите, чтобы я рассказала? Она непринужденно откинулась на подушках. На мой взгляд, блузка имела чересчур глубокий вырез. И надо сказать, что когда она демонстрировала его, там было на что посмотреть. Но вот за этим совершенным телом таилась тьма. Я чувствовал ее. Могучая темная сила, мирно дремавшая, ожидая, когда хозяйка призовет ее. Мервин бросил на меня хитрый взгляд. Не нравился мне этот взгляд. Мой друг всегда был разумным и здравомыслящим человеком, но иногда... «Вы хотите знать, почему вас такой считают?» «Ужасной и жестокой», – вкратчего осведомился он. «Хочу», – кивнула наша собеседница, оценивающая, разглядывая Мервина. «Хорошо», – кивнул тот. «Надеюсь, вы меня не испепелите?» «Постараюсь», – рассмеялась волшебница. «Отлично. Допустим, я слышал историю о том, как один из членов круга, повелительница ночи ее имя, уничтожила целый город только из-за того, что один из жителей ее оскорбил». Хотя вряд ли это правда, но подобная реакция на простое оскорбление меня потрясла. Ах, задумчиво протянула она. Да, помнится, была такая история. Только вот у меня немного другая интерпретация. Когда волшебница проезжала через этот город, хотя вряд ли он тянул на город, скорее на село, и располагался на границе Черного края в недавно захваченных землях, на которых то и дело вспыхивали мятежи. На волшебницу было совершено нападение. Местные маги звезд с неба не хватали, но тем не менее их было много. Но я отбилась, потеряв больше половины своего отряда. И пепелище, оставшееся на месте села, это вина тех, кто напал. А магия она, знаете, не разбирает, кто прав, кто виноват. Она просто разрушает. Как вам такая история? Она внимательно посмотрела на нас. Я слегка пожал плечами и покосился на Мервина. Мой друг сидел с немного потерянным видом. Надо же, его умудрились смутить. Первый раз видел его смущенным. «Но хочу заметить», — добавила вдруг волшебница, — «это оказался хороший предлог. Нападение было подстроено мной. А уничтожение села — отличное напоминание всем бунтовщикам, что будет с теми, кто рискнет поднять оружие против нас» так что пугайте детей нами». Она вновь рассмеялась, и на этот раз я понял, почему на перевале Кланд говорил про ее безумие. Действительно, в смехе проскальзывали какие-то безумные нотки. Но она вдруг стала серьезной. Теперь о круге. Кое-что я вам о нем рассказала. Как ни в чем не бывало, спокойным тоном продолжила она. Но когда доберемся до нашей цели, вы подробно узнаете о его участниках. У меня обширная библиотека. «Основное правило. Когда ты говоришь, подумай. Часто лучше просто промолчать. Среди магов круга есть такие, что готовы разорвать за просто неаккуратно брошенное слово. Не все такие терпеливые, как я. Она бросила такой взгляд на Мервина, что мой несгибаемый друг вздрогнул. Кстати, что же вы остановились? Взгляд ее стал ласковым, и она буквально мурлыкала. Такие перепады настроения лично меня пугали, но моего мнения тут никто не спрашивал. «Мервин, прошу, рассказывайте дальше». Тот обреченно вздохнул и начал новую историю.